Глава 42. Счастливая по секрету. Тогда же. Ждана. Проводив Киру, варю себе большую кружку кофе и сажусь за ноутбук. Однако в следующие часы не делаю и пары глотков напрочь, забывая про напиток. Настолько мне интересно заниматься группой Трубачевой. Да, в соцсетях за 8 лет изменилось немало. Все усложнилось, но, боже мой, сколько же интересных премудростей появилось – сколько новых фишек, и возможностей, рай для продажников. Я нашла массу информации про нововведения. Можно читать сутками, но я выбираю вариант проще. Нахожу на YouTube несколько свежих видео по оформлению групп, делаю себе попкорн и готовлюсь смотреть. Вдоль напитавшись знаниями, применяю кое-что на практике. Через некоторое время группа «Семицветик» претерпевает разительные изменения. Дальше отправляю в отложенный постинг несколько забавных картинок по тематике дизайна. Юмор — отличный способ привлечь аудиторию на первых порах. Пишу для себя план мероприятий на завтра и с удивлением обнаруживаю, что уже 6 вечера, а значит, скоро придет Натан. Вот это да, поработала так поработало. Давно времени летело для меня так быстро. Чувствую себя очень значимой, нужной. Как будто старая я вернулась. Та самая, которая делала что-то полезное и востребованное. Все-таки мне очень нравилась моя работа. Спешу в ванную, смотрюсь в зеркало. Тебя явно нужно накрасить, шепчу своему отражению. Быстренько привожу себя в порядок, заказываю для Натана ужин. Он не особый любитель домашней готовки. Предпочитает блюда из своего любимого ресторана. Его главный девиз — чтобы было вкусно, красиво и никакого бардака на кухне. Вроде бы все. Я красивая, ужин в пути, но время еще осталось. Интересно, он хранит мой портрет дома или на работе? Может быть, Кира вообще его придумала? Посмеялась надо мной и все? Как только эта мысль приходит мне в голову, уже не могу от нее отделаться. Слишком она неприятна, слишком больно делает. За эти две недели я не раз перебирала содержимое квартиры в поисках той или иной нужной вещи. Но портрета не видела. Правда, никогда не рылась в его кабинете. Я только чуть-чуть поищу, самую малость. Методично исследую каждую полку в шкафах с книгами и документами. Ничего не нахожу, потом догадываюсь заглянуть в ящики стола и... Портрет лежит в первом. Именно в первом ящике. Само его наличие будоражит меня невероятно, а еще приятно греет то, где именно он нашелся. Значит, Натан частенько на него смотрит, раздержит под рукой. И я снова на небе. В том самом, седьмом, где оказалось после Кириного рассказа про то, как Натан меня искал. Губы сами собой растягиваются от уха до уха. Чему улыбаешься, дурочка? Ругаю сама себя. Наличие портрета... Как-то меняет мой статус? Нет. Оно может подарить мне свободу? Нет. Чему радуюсь, непонятно, а все-таки радуюсь. Я ему не безразлична, и интерес его лежит не только в горизонтальной плоскости. Это знание греет изнутри. Ну и что, что не безразлично? Разве это как-то меняет дело? По сути, не меняет. Я по-прежнему всего лишь купленный на аукционе лот, а он мой джентльмен. Но могу ведь я хоть немного побыть счастливой. Жда она, вдруг слышу голос из прихожей. Закрываю ящик, делаю вид, будто зашла в кабинет случайно и выхожу встречать Натана. Интересно. Если я спрошу его про портрет, он мне ответит или нет? Решаю не рисковать. Мне слишком хорошо после недавних открытий. Не хочу ничего портить. Пусть я буду счастливой, по секрету.